Восьмое. Майкл демобилизовался буквально в тот же день, когда кончилась война, и сразу получил ангажемент. Он вернулся на сцену куда лучшим актёром, чем раньше. Беспышные замашки, приобретённые им по армии, были на сцене весьма эффектны. Непринуждённый, спортивный, всегда весёлый малый с лёгкой улыбкой и сердечным смехом, он хорошо подходил для салонных пьес.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 Он специализировался на ролях жуиров в богатых повест, джентльменов, игроков, гвардейцев и славных молодых бездельников. Предприниматели любили его. Майкл усердно работал и подчинялся указаниям. Главное для него было получить роль, а какую не имело значения. Он упорно добивался жалования, которого считал заслуживает, но если ему это не удавалось, предпочитал согласиться на меньше, чем сидеть без работы.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 Много лет назад Майкл и Джулия часто шутили насчёт того, что какая-нибудь богатая старуха влюбится в Майкла и поможет ему открыть свой театр. Но они уже давно поняли, что молодому актёру, у которого жена актриса, и он ей верен, никакой такой богатой старухи не отыскать. И всё же они нашли женщину с деньгами. Причём отнюдь не старуху, но интересовалась она не Майклом, а Джулией. Долли Де Фриз была вдова. Это низенькая, тучная, несколько мужя подобная женщина с красивым орлиным носом, красивыми тёмными глазами, неуёмной энергией, экспансивная и вместе тем неуверенная в себе, обожала театр. Когда Джули и Майкл решили попытаться счастье в Лондоне, Джимми Ленктон, к которому она порой приходила на выручку, когда казалось, что ему придётся закрыть театр, дал к ней рекомендательное письмо с просьбой по возможности им помочь. Миссис Дефриз уже видела Джули в Мидлпуле. Она устроила несколько званных вечеров, чтобы познакомить молодых актёров с предпринимарами и пригласила их в свой великолепный дом возле Гилфорда. где они окунулись в роскошь, которая никогда им не снилась. Майкл ей совсем не понравился. Джулия восхищалась цветами, которые Доли де Фрис присылала к ней на квартиру и в уборную театра. Была в восторге от ее подарков – сумочек, на СССР, бус из полудрагоценных камней, брошей, но никак не показывала, что догадывается, чем вызвана щедрость Доли. и принимал её исключительно когда не свойму талант. Когда Майкл ушёл на войну, Долли настаивала на том, чтобы Джулия переехала к ней, в её дом на Монтегью-сквер, но Джулия пылко поблагодарив, отказалась, причём в такой тактичной форме, что Долли, вздохнув и уронив слезу, не могла не восхищаться ею ещё сильнее. Когда родился Роджер, Джулия пригласила Долли быть его крёстной матерью.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 Госселин ехали в Гилфорд, чтобы провести субботу и воскресенье у Долли, в новой машине, которую Джулия подарила Майклу ко дню рождения. Был прекрасный тёплый вечер. Майкл только недавно купил преимущественное право на постановку трёх пьес, которые им обоим понравились, и слышал о здании театра, которое можно было снять на приемлемых условиях. Всё было готово, чтобы начать дело, не хватало одного денег.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 Ведь Джулия на подарила брошь, которая стоит не меньше 200 фунтов. Должно быть, это было сделано для отвода глаз. Ну, он может положить руку на сердце, сказать, что никогда не подавал ей надежд. Джулия хихикнула. Нет, милый. Она влюблена, но не в тебя. Майкл смутился. И как эта Джулия всегда угадывает, о чём он думает? Да от неё ничего не скроешь.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 И даже если это правда, я думаю, ты сумеешь за себя постоять. Это один шанс на 1000, просто безумие его пропустить. Клаудио и Изабелла в мере за меру. Подло так говорит Джулия. Я всё же джентльмен. Nemo me impune lacesset. Никто не тронет меня безнаказанно. Остаток пути прошёл в грозовом молчании. Миссис Дефрисс не спала и поджидала их.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 Рецензии на книги она не удостаивала вниманием, и было вообще непонятно, зачем на них тратить так много мест. Майкл, спавший в соседней комнате, заглянул пожелать ей доброго утра и вышел в сад. Скорее раздался негромкий стук, в дверь вошла Долли. Её большие чёрные глаза сияли. Она села на край кровати и взяла Джулию за руку. Дорогая, я разговаривал с Майклом. Я хочу финансировать барт театр. У Джулии громко забилось сердце. Майкл не должен был вас просить. Я не хочу. Вы и так уже столько для нас сделали. Долина наклонилась и поцеловала Джулию в губы. Голос её был ниже, чем обычно, и слегка дрожал. Ах, моя любовь. Разве вы не знаете, что я сделаю бы для вас всё на свете? Это будет так замечательно. Это так сблизит нас, и я буду так в апикард. Они услышали, как по коридору на свистовое идёт Майкл, когда он вошёл в комнату, и Долли обернулась к нему. Её глаза были полны слёз. Я ей рассказал. Майкл не мог сдержать радости. Вот это женщина. Он присел на кровать с другой стороны и взял Джулию за руку, которую только что отпустила Долли. "Ну что скажешь, Джули?" Она задумчиво взглянула на него.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 Еженедельно в газетах появлялись их фотографии поодиночке, вдвоём и вместе с Роджером. Они взяли семейный тон и старались выжать из него всё, что можно. Они ещё не решили, с которой из трёх пьес лучше начать. И вот как-то днём, когда Джулия сидела у себя в спальне и читала роман, вошёл Майкл с рукописью в руке. Послушай, я хочу, чтобы ты просмотрела эту пьесу.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 Вить её, естественно, будет играть она. Окончив, она дёрнула колокольчик и попросила служанку, которая была также её костюмершей, сказать Майклу, что она его ждёт. Ну, что ты думаешь? Пьеса хорошая. Она должна иметь успех. Он услышал в её голосе некоторые сомнения. В чём же тогда вопрос? Твоя роль замечательная. Такие вещи ты умеешь делать лучше всех.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 как разлюбила его. Она была добрая женщина и понимала, каким это будет для него жестоким ударом по самолюбию, если он хотя бы заподозрит, как мало сейчас значит для нее. Она продолжала ему льстить. Джулия заметила, что он уже вполне спокойно выслушивает дифферамбы к своему точенному носу и прекрасным глазам. Она посмеивалась про себя, видя, как он глотает самую грубую лесть. Больше она не боялась хватить через край. Взгляд её всё чаще останавливался на его тонких губах, они делались всё тоньше, к тому времени, когда он состарится, рот его превратится в узкую холодную щель. Бережливость Майкла, которая в молодости казалась забавной, даже трогательной чертой, теперь внушала ей отвращение. Когда люди попадали в беду, а с актёрами это бывает нередко, Они могли надеяться на сочувствие и хорошие слова, но никак не на звонкую монету. Он считал себя чертовски щедрым, когда расставался с Гинеей, а пятифунтовый билет был для него пределом мотовства. Скоро он обнаружил, что Джулия тратит на хозяйство много денег, и, сказав, что хочет избавить её от хлопот, взял бразды правления в свои руки. После этого ничто не пропадало зря. Каждое пение было на учете. Джулия не понимала, почему прислуга их не бросает. Видимо, потому что Майкл был с ними мил. Своим сердечным, приветливым, дружеским обращением он добивался того, что все они стремились ему угодить. И кухарка разделяла его удовлетворение, когда находила мясника, который продавал на пен с фунта дешевле, чем все остальные. Джулия не могла удержаться от смеха, думая, какая пропасть лежит между ним, с его страстью к экономии в жизни и теми безшабашными мотами, которых он так хорошо изображает на сцене. Она была уверена, что Майкл не способен на широкий жест. И вот он, пожалуйста, словно ничего не может быть естественный. Он готов отойти в сторону, чтобы дать ей хороший шанс. Джулия была так глубоко расстрогана, что не могла говорить. Она горько упрекала себя за те дурные мысли, которые всё последнее время возникали у неё в голове.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 Когда прошло 3 года, положение их настолько укрепилось, что Майкл смог взять в банке суду, чтобы арендовать только что построенное театральное помещение. После длительных дебатов они решили назвать его Сиденс-театр. Пьеса, которую они открыли тот сезон, потерпела фиаско. То же произошло и со следующей. Джулии испугалась и пришла в уныние. Она решила, что новый театр неудачливый, что она надоела публике. Вот тогда-то Майкл оказался на высоте. Он был невозмутим. В нашем деле всякое бывает. Сегодня хорошо, а завтра плохо. Ты лучшая актриса в Англии. В труппе есть всего 3 человека, которые приносят деньги в кассу независимо от пьесы. И ты одна из них. Ну, было у нас два провала.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 и участие, в котором позволяет ей быть в тесном контакте с Джулией. И вот теперь, набравшись мужества, он снова попытался избавиться от неё. Долли с негодованием отказалась покинуть их в беде, и Майкл в результате махнул рукой. Он утешился тем, что Долли, наверное, оставит своему крестнику Роджеру кругленькую сумму. У неё не было никого, кроме племянников в Южной Африке, а при взгляде на Долли сразу было видно, что у неё высокое кровяное давление. А пока что Майкл вполне устраивало иметь загородный дом возле Гилдфорда, куда можно было приехать в любое время. Это избавляло от расходов на собственную дачу. Третья пьеса имела большой успех, и Майкл, естественно, напомнил Джули свои слова. Теперь она видит что он был прав. Майкл говорил так, будто вся заслуга принадлежит ему одному. Джулия чуть было не пожелала, чтобы эта пьеса тоже провалилась, как и две предыдущие, так ей хотелось хоть немного сбить с него спесь. Майкл через чур высоковато мнение о себе. Конечно, нельзя отрицать, что он в своём роде умён, нет, скорее хитёр и практичен, но далеко не так умён, как он воображает.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 чем любой другой режиссёр. Он знал, на что она способна, и знакомый с каждой её интонацией, каждым выражением её чудесных глаз, каждым движением её грациозного тела, мог преподать ей советы, которые помогли ей создать одну из своих лучших ролей. С актёрами труппы он был взыскателен, но дружелюбен. Когда у них начинались давать нервы,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 Когда Джулия осознала, насколько она богаче его, она захотела взять все издержки на себя. "Не вижу для этого никаких оснований", сказал Майкл. "До тех пор, пока я смогу носить свою долю, я буду это делать. Ты получаешь больше меня потому, что стоишь дороже. Я назначил тебе такую плату, потому что ты зарабатываешь её". Можно было только восхищаться его самоотречением. Чем как он жертвовал собой ради неё. Если у него и были раньше чисто любовные планы относительно себя самого, он отказался от них, чтобы способствовать её карьере. Даже Долли, не любившая его, признавала его бескорыстие. Какая-то непонятная стыдливость мешала Джули худо говорить о нём с Долли, но Долли при её проницательном уме уже давно разглядела